Котаро Исака. Поезд убийц. Кимура на станции Токио не протолкнуться. Прошло уже довольно много времени с тех пор, как Юити Кимура бывал здесь в последний раз. Так что он не может сказать, является ли такая сутолока здесь делом обычным. Он не удивился бы, если бы кто-нибудь сказал ему, что сегодня где-то поблизости проводится какое-нибудь особенное мероприятие. Сдавленный со всех сторон другими пассажирами, Кимура вспоминает о программе, которую однажды смотрел вместе с Ватару по телевизору. Там пингвины точно так же плотно прижимались друг к другу. «По крайней мере, у пингвинов был на то резон», — думает Кимура. «Там, где они живут, ужасно холодно». Он ждёт, пока в сплошном потоке людей не появится небольшой просвет — ныряет в проем между рядами сувенирных магазинов и киосков и ускоряет шаг. По лестнице из нескольких ступеней поднимается к турникетам Синкансенов. Проходя через автоматические ворота, ощущает напряжение, смешанное со страхом. Что если они каким-то образом обнаружат пистолет, спрятанный у него во внутреннем кармане? Ворота мгновенно блокируются, его окружает полиция, Но ничего подобного не происходит. Он немного замедляет шаг и бросает короткий взгляд на табло, уточняя номер платформы, с которой отправляется его поезд. Синкансен Хаяте. Название одной из линий Синкансенов и, соответственно, самих поездов, которая входила в состав наиболее протяженной линии Синкансенов Тохоку с 1 декабря 2002 года до 16 марта 2019 года после чего была заменена Синканценами Хайябуса. Поблизости стоит полицейский в синей форме, но он, кажется, не обращает на Кимуру никакого внимания. Мимо бегом проносится мальчонка с рюкзаком. На вид ученик младшей школы. Кимура тотчас опять вспоминает Аватару и в груди у него начинает щемить. Он представляет своего милого мальчика, распростёртого без сознания на больничной койке, ни на что не реагирующего. Мать Кимуры, увидев его, разразилась рыданиями. «У него такие глаза, такое лицо, будто он прекрасно понимает всё, что происходит вокруг, будто он просто уснул. Это невыносимо!» Одна мысль об этих словах заставляет Кимуру чувствовать себя так, словно его режут изнутри. Негодяю не будет прощения. Если кто-то может столкнуть шестилетнего мальчика с крыши универмага и спокойно продолжать ходить и дышать, значит что-то с этим миром не так. В груди у Кимуры снова саднит на этот раз не от грусти, а от ярости. Собравшись с силами, он направляется к эскалаторам. «Я бросил пить. Я могу идти прямо. Мои руки не дрожат». И сжимает покрепче бумажный пакет, на котором красуется заглавный иероглиф одного из токийских сувенирных магазинов. Синкансен Хаятэ уже стоит на пути, ожидая отправления. Кимура бросается к нему, словно опаздывает, и впрыгивает в ближайшие раскрытые двери третьего вагона. Согласно информации, полученной от его бывших коллег по работе, цель находится в седьмом вагоне на пятом тройном ряде кресел. Он войдёт через предыдущий вагон, чтобы подобраться к нему со спины. Таков план. Со спины проще, да и его лицо никто не увидит. Кимура делает шаг внутрь вагона. Слева находится ниша с умывальником, и он задерживается возле зеркала. Плотно задёргивает за собой занавеску. Рассматривает своё отражение. Волосы в беспорядке. В углах глаз — комочки загустевшей слизи. Усы торчат во все стороны. Даже мягкие волоски пуха на лице выглядят загрубевшими. Короче говоря, вид такой что сам от себя убежал бы, если б мог. Он моет руки, ожесточенно растирая кожу, пока вода не выключается автоматически. Пальцы дрожат. «Это не из алкоголя, просто нервы», — убеждает он себя. Кимура не пользовался пистолетом с того самого времени, как родился Ватару. Только при переезде, когда он упаковывал вещи, пистолет попался ему на глаза, и он взял его в руки. Теперь в глубине души он радуется, что тогда не выбросил его. Пистолет — полезная штука, когда хочешь немного припугнуть своего собеседника и доступно объяснить этому ублюдку, что тот перешёл границы. Зеркало покрыто сетью трещин. Его поверхность кое-где провалилась, а где-то наоборот вспучилось, и лицо в отражении искажается подобием ухмылки. Оно как будто говорит ему, что было, то прошло. Ты впрямь сможешь нажать на спусковой крючок? Ты ведь просто алкаш, даже мальчик своего защитить не смог. «Я бросил пить». «Твой сын в больнице». «Я достану этого ублюдка» а не думаешь, что сможешь его простить. Клубящийся ком эмоций в его голове обращается бессмыслицей и взрывается. Кимура сует руку во внутренний карман своей черной спортивной куртки и достает пистолет, затем вытаскивает из бумажного пакета узкий цилиндр глушителя, приставляет его к дулу, закручивает до упора. Конечно, глушитель не погасит звук выстрела полностью, но на малыше калибра 22 сведёт его к безобидному тонк-тише выстрела из детского пистолета. Кимура смотрит в зеркало ещё раз, кивает своему отражению, возвращает пистолет в пакет и выходит в пространство вагона. Девушка-проводница в проходе готовит тележку с товарами, и он практически врезается в неё. Он ей мешает, надо бы отойти. Но Кимура ловит себя на мысли, что не может оторвать взгляды от стоящих в тележке банок с пивом, и поспешно ретируется. «Запомни, один глоток, и всё кончено», проносятся у него в памяти слова отца. «Алкоголизм неизлечим. Всего один глоток, и ты опять в его власти». Кимура заходит в четвертый вагон и идет вперед по проходу. Мужчина, сидящий слева, устраивается поудобнее на своем месте и задевает Кимуру ногой, когда тот проходит мимо. Пистолет надежно спрятан в бумажном пакете, но из глушителя он стал длиннее и слегка цепляется за ногу мужчины. Кимура поспешно отдергивает пакет и прижимает его к себе. Нервы его на пределе, и в нём мгновенно вскипает бешенство. Он смотрит на пассажира, готовый дать сдачи. У того лицо хорошего парня, очки в чёрной оправе. Он кротко склоняет голову и бормочет извинения. Кимура прикусывает язык и отворачивается, уже собираясь продолжить свой путь, когда хороший парень вдруг окликает его. «У вас пакет порвался. Всё в порядке». Кимура останавливается и проверяет, в чём дело. И правда, в пакете дыра, но из неё не торчит ничего такого, в чём можно было бы безошибочно опознать пистолет. «Не твоё дело», — огрызается Кимура и идёт дальше. Он покидает четвёртый вагон, ускоряя шаг всё больше по мере приближения к цели. Пятый вагон. Шестой. Ватару однажды спросил его, а как так вышло, что первый вагон Синкансена находится сзади? Само собой, это было, когда Ватару еще бодрствовал. Мать Кимуры ответила, какой вагон ближе к Токио, тот и первый. А как это так, папочка? Ближайший к Токио вагон первый, следующий за ним второй. «Так что, когда мы едем туда, где твой папа родился, первый вагон оказывается в хвосте, а когда возвращаемся обратно в Токио, он становится головой поезда». Отец Кимуры добавил. «Когда Синкансен едет в Токио, о нем говорят, что он поднимается в гору, а поезда, едущие из Токио, спускаются с горы, так что все крутится вокруг Токио». В японском языке поезд, направляющийся в столицу, называется Денся, то есть буквально поднимающийся в гору поезд, а едущий из столицы в другой город или в пригород Кударидэнся, буквально спускающийся с горы поезд. Дедули, и бабуля, вы всегда поднимаетесь к нам в гору. Вам же это так трудно, наверное. Всё потому, что мы очень хотим увидеть тебя. Так что нам приходится взбираться на гору. «Но ведь за вас это делает синкан Отец внимательно посмотрел на Кимуру. «Ватару — очаровательный ребёнок. Трудно поверить, что он твой сын». «Тоже всё время задаю себе этот вопрос. Хотел бы я посмотреть в лицо его настоящему отцу». Родители пропустили мимо ушей его и замечание и продолжили свою беспечную болтовню. Хорошие гены передаются через поколения. Кимура входит в седьмой вагон. С левой стороны двойные ряды кресел, с правой — тройные. Все одинаково развернуты спинками к нему. Он суёт руку в пакет, сжимает пальцами рукоятку пистолета, затем идёт вперёд, шаг, другой, считая ряды кресел. Пустых мест больше, чем он ожидал, Тут и там один-два пассажира, будто дождик накрапал. На пятом ряду, возле окна, Кимура замечает затылок подростка. Парень сидит с прямой спиной, из-под пиджака выглядывает ворот белой рубашки. Аккуратная стрижка. Не дать не взять студент с доски почёта. Он поворачивает голову, чтобы посмотреть в окно, и зачарованно наблюдает за тем, как другой синкансен прибывает на станцию. Кимура подходит ближе. Когда между ним и подростком остаётся всего один ряд сидений, он какое-то мгновение колеблется. Неужели я и вправду собираюсь причинить вред ребёнку, который выглядит таким невинным? Узкие плечи, хрупкое сложение. Обычный старшеклассник, тихо радующийся своей самостоятельной поездке на Синкансене. Тугой узел напряжения и ярости внутри Кимуры чуть-чуть ослабевает. А потом перед его глазами рассыпается сноб искр. Сначала ему приходит мысль, что что-то случилось с электрическими системами поезда, и где-то произошло короткое замыкание. Но нет, это его собственная нервная система, в долю секунды она выходит из строя. Сначала искры, а затем кромешная темнота. Подросток, сидевший у окна, разворачивается так быстро, что Кимура и глазом не успевает моргнуть и тычет какой-то штукой ему в бедро, похожий на здоровенный пульт от телевизора. К тому моменту, когда Кимура понимает, что это самодельный электрошокер, тот самый, о котором говорили те пацаны из средней школы, которых он тогда прищучил, Его тело парализовано от кончиков пальцев до мозга костей, и каждый волос на его теле стоит дыбом, наэлектризованный. Когда он открывает глаза, то обнаруживает, что сидит в кресле возле окна. Руки его связаны спереди, лодыжки тоже перемотаны крепкой верёвкой и вдобавок скотчем. Он может согнуть руки или ноги, но его тело не сдвинется при этом ни на сантиметр. «Ты вправду глупый, дедуля. Вот уж не ожидал, что тебя так легко просчитать. Да уж, ты надёжнее любой компьютерной программы. Я знал, что ты придёшь за мной, дедуля. И зачем ты придёшь, тоже знал». Мальчишка сидит слева от него на соседнем кресле и болтает, как ни в чём не бывало. В его веках с верхней складкой и правильном носе сквозит что-то почти женственное. Этот мальчишка, ради развлечения, столкнувший сына Кимуры с крыши универмага, должно быть ещё только учится в старшей школе. Но, говорит он с такой уверенностью, будто прожил несколько человеческих жизней. «Понимаю, что повторяюсь, дедуля, но я правда удивлён, что всё прошло так гладко». Жизнь — хорошая штука. К тебе это, правда, не относится, ты уж меня извини. Особенно после того, как тебе пришлось отказаться от твоего любимого пойла и всего себя посвятить этому.